Глава 21. Невосстановимая картина места происшествия. Никто пока не сделал никаких выводов. Слово «отравление» никто не произнес. Катя нашла медсестру и попросила у нее нашатырного спирта. Дала гущину, и тот буквально ткнул по-свойски ватку с нашатырем под нос мэру Журчалову. «Приди в себя, ты мне нужен! Ты ведь был там, так?» «Так, точно!» Журчалов понюхал нашатырь и закашлял. От начала до конца. Опоздал, маленько, дела. У нас в городе проблемы с канализацией ремонт. Чёрт с ней, с канализацией. Ты мне объясни коротко, что, где, когда. Юбилей. Банкет в ресторане Речной. У них там специальная площадка на берегу. Всё, чин-чинарём сначала выпили. Гостей они уйму позвали. Я и половины не знаю, все приезжие. Кто дела вёл с Архиповым? А теперь вот к матери его явились на семидесятилетие. Значит, выпили, закусили, расслабились. Я коротко от лица администрации города поздравил, семья уважаемая. Снова выпивали, закусывали. Всё как обычно. И вдруг этот крик. Меня как током ударило. Эту девушку, погибшую, как её, Гертруда Архипова, сюда привезли на скорой? Да, в больницу. Только, короче, в морге она уже. «Надо было там тело оставить. Ты куда смотрел, мэр? Ты же бывший опер. Что, не соображаешь? Работать по таким делам разучился». «Да я. Видишь, какой. Ну, выпили, расслабились. Кто ж знал, что этим вот всё закончится. Старуха Архипова теперь умрёт. И девушки тоже». «Сколько лет остальным потерпевшим?» спросила Катя мэра. «Это самой Адель Захаровне, 70, я ж сказал. А девчонки, пацанки ещё». Одной семнадцать, второй 14 Гертруда самая старшая, ей 19 Она конкурс у нас выиграла городской. Королева красоты. Ох, мать честная, что ж они сотворили-то с ними?» Мэр Журчалов стиснул ватку с нашатырём в увесистом кулаке. «Ведь знаю я, чьих рук это дело. И убийство-то трёхлетней давности. Только мы с тобой, Федя, не доказали. А потом та история на Кипре. И вот вам продолжение». «Надо ехать прямо сейчас! Что ж ты стоишь? Езжай, арестуй их!» «На каких основаниях?» — спросил Гущин. «Мы даже не знаем точно, что произошло. Я от тебя, пьяного черта, информации никак не могу добиться. Трезвей быстрее!» Катя слушала сей непонятный пока ей диалог двух бывших коллег, один из которых теперь стал главой Электрогорска. Очень внимательно. «Ничего, позже разберемся. А сейчас самое главное. Труп в морге осмотрим позже. Сейчас туда, на место. Журчало в дорогу покажет». Полковник Гущин начал звонить в местный розыск и дежурному по отделу. Все как обычно. Наряды полицейских для оцепления места происшествия, команда экспертов. «Здешним криминалистам одним не справиться. Вызывайте из главка». Час закатный давно сменился сумерками. Начинало темнеть. Когда уже садились в машины, стали свидетелями сцены. Из приёмного покоя выбежала темноволосая женщина в великолепном вечернем платье лазурного цвета. Её догнал высокий парень в тёмном костюме. Женщина рыдала, билась в истерике. Парень неловко, но очень решительно сгрёб её в объятия, что-то говорил, тихо внушал. Но женщина начала вырываться, кричать. «Дай мне пистолет, я прикончу их всех!» Парень, завидев полицейских, потащил её к машине. «А ведь я узнал ее», — сказал Гущин. «Это вдова Бориса Архипова. Мы ее тогда допрашивали». Вечерний Электрогорск явил себя Катя, когда они ехали на место происшествия, как смазанное пятно, некий абстрактный пейзаж. Вот краской плеснули серый на холст. Потом добавили несколько мазков ядовито-желтой. Стены, фонари. И вновь как звонкое лязгающее видение на темной улице, ярко освещенный пустой трамвай. На берегу ресторана «Речной» однако кипела жизнь. Разорение и хаос на месте бывшего пышного банкета. Иллюминация все еще горела. И в рубиновых, изумрудных и оранжевых огнях светодиодов картина места происшествия выглядела пугающе бестолково. Официанты и рабочие столичной кейтеринг-фирмы под липами завели жесткую перепалку с прибывшими полицейскими. «Нам надо собирать оборудование. Это собственность фирмы». «Все это лишь арендовано заказчиком для проведения банкета. Как это мы должны тут все оставить? Бросить? На каком основании?» «До выяснения обстоятельств происшествия». «Что же это? Мы тут ночь целую с вами должны торчать. Нам еще в Москву возвращаться. Нет у вас никаких полномочий нас тут задерживать и конфисковывать имущество фирмы». Полковник Гущин, выйдя из машины, с ходу вмешался в перепалку. Катя слышала его зычный бас. Вон и моменты полковник мог быть суровым, как полководец на поле битвы. Катя огляделась. Да, они явились сюда вовремя. Ещё бы полчаса задержки, и тут вообще бы всё убрали. Часть столов и полосатых тентов шатров ещё оставалось Но в основном мебель уже была отнесена к фургонам, рабочие разбирали её и грузили. Грязная посуда, собранная со столов, заполняла металлические тележки на колёсах и контейнеры. Контейнер тарелок, контейнер бокалов. Использованные столовые приборы в коробках. Корзины с мятыми и спачканными пятнами скатертями. Один из еще неубранных столов под липой в форме буквы «П» окружали плетеные кресла. Несколько кресел на траве, словно их опрокинули в спешке. Скатерть съехала, на земле осколки посуды. Катя осторожно обошла разоренный стол. Сколько мусора валяется. К уборке территории сотрудники ресторана еще не приступали. И это уже хорошо. Да. Бригаде экспертов тут пахать и пахать. Катя считала, что ещё не всё здесь, на месте, потеряно. Ещё можно что-то найти, какие-то улики. Не всё собрано, скомкано, запихано в контейнеры, истоптано и разбито. Но полковник Гущина, глядев место бывшего банкета, в гневе обернулся к Журчалову, нетвёрдо стоявшему на ногах. «Зачем тебя с ними в больницу понесло, а? Ты здесь должен был остаться, вызвать теперь группу сразу!» Я сразу тебе и начал звонить, искать через дежурного. Я знал, что вы в городе, поэтому майору работаете. Да тут невосстановимая картина места происшествия. Вот чёрт. А свидетели? Гости где все? Уехали, думаю. Все испугались, такие дела. Я сам обалдел растерялся, как увидел их. Одна в судорогах на траве бьётся, вторая тоже на земле траву ногтями царапает, кричит. Как же страшно они кричали. А потом все завопили кругом. А старуха Адель, она когда внучек увидела... Мы же вместе с ней подбежали. Она вдруг посинела вся, лицо у неё такое сделалось. И она просто рухнула, как подкошенная, прямо на стол. Скатерть поехала, всё долой со стола. Я её и подхватить-то не успел. Повернул на спину, а она уже хрипит, кончается. Она пока ещё жива, в реанимации. сказал Гущин. «Где именно это произошло, покажи». Мэр Журчалов растерянно огляделся. от чёрт его знает. Тут, кажется, всё уже убрали. Столы стояли. Вон там, под липой, где кресло, сидела она. Ну, именинница, старуха. Ну и я тоже, как мэр. Тосты провозглашали здравиться. Потом, как крики услышали, вскочили все. Ладно, тогда начнём с этого стола. Гуще осматривал тарелки с остатками закусок, вазы с фруктами и осколки на земле. Приехал прокурор Электрогорска вместе со следователем. Они стали совещаться с гущеным. Но до приезда экспертов никто ничего не трогал. Всех рабочих и официантов, как столичные кейтеринг-фирмы, так и ресторана «Речной» отвезли в отдел. Всех детально начали допрашивать, кто что видел, кто что заметил. Открытым пока оставался вопрос с гостями банкета. которых и след простыл. «Наших здешних я всех назову, кто присутствовал», сказал Журчалов. «За остальных не поручусь. Не знаешь теперь, кого и спрашивать насчет приглашенных. Вся их семья в морге да в больнице. Вдова Анна Архипова. Когда еще теперь в себя придет? У них охранник есть. Тот же самый, может, помнишь, кого тогда в тот раз ранили». Гущин кивнул, он помнил. Но все эти кивки и воспоминания оставались полнейшей загадкой для Катя. Примерно через полтора часа прибыла сводная бригада экспертов-криминалистов ГУВД Московской области, куда вошли и несколько опытных токсикологов. Катя уже осознала, что город Электрогорск точно ловушка, точно защелкнувшийся капкан не отпустит их от себя. В полночь эксперты-криминалисты, осматривавшие всю территорию банкета, обнаружили на Земле лужицы рвота и взяли первые реальные, а не предполагаемые, образцы для исследования и анализа.